Глава двадцать первая Стол на веранде был накрыт белоснежной скатертью, уставлен хрусталем и фарфором, и Марина, с удовольствием глядя на получившийся натюрморт, сказала «Вот чего за границей особенно не хватает, так это наших застолий, классических, домашних». «Вы давно живете за границей?» — поинтересовалась Альбина. Её симпатия к интересной седовласой даме с первых секунд знакомства, ловко бросившей ей спасательный круг светской беседы, укреплялась с каждой минутой. 20 лет. Почти треть жизни уже, отозвалась Марина. "И муж у нас страниц? Нет, муж наш из Питера". "Как интересно. А как вы познакомились?" "Я приехала в Питер с подругой на пару дней, погулять по музеям. На вечером пришли в какой-то модный в те времена английский пап на Невском и познакомились. Марина неспешно раскладывала у каждого прибора сложенные уголком салфетки. Он инженер, в то время уже жил в Праге и работал в большой пивоваренной компании. В Питер приехал повидать своих и в командировку. Он тогда консультировал на Балтике. Ну и как-то закрутилось. Надя слушала рассказ матери и наблюдала, как Альбина внимательно ловит каждое слово. Это маринино качество рассказывать самые простые истории так, что от них невозможно оторваться, она помнила из детства. То ли в голосе дело, то ли в том, как она при этом смотрит, но вот правда же, Шахерезада, думала Надя. Знаете, «Я вас слушаю и думаю, что туристы вас, наверное, обожают. У вас голос какой-то завораживающий. Слушала бы и слушала». Озвучила Надя на мысли Альбина. «Да, спасибо». Марина смеялась. «Мне это много раз говорили. И друзья, и туристы. Я, наверное, и мужа своими сказками завлекла. Он у меня молчаливый товарищ, а слушать мою болтовню очень любит». А как вы познакомились с Михаилом Степановичем? О, очень просто. Я писала научную работу и обратилась к нему за консультацией, потому что в его области разбиралась плохо. Потом попросила его ещё об одной консультации, потом пригласила в рецензенты, а теперь вот живём вместе уже около 10 лет. Только в нашей паре Шахерезада это он. Альбина стояла у старого буфета, сложив руки на груди. и говорила негромко, с легкой улыбкой. «Мне кажется, там, где собираются симпатичные друг к другу люди, истории никогда не заканчиваются. Правда, Надя?» Марина повернулась к дочери, но та не успела ответить, потому что по двору мелькнули несколько фигур, на крыльце раздался топот, и в отворившуюся дверь разом вошли Светлана, За ней Михаил Степанович, художник Митя в тесной черной футболке, открывающий сложно татуированные мускулистые руки, Вадим и Маша. «О, как здорово! Вы все разом! А Лешка где?» «Леш машину закрывает и несет сумку», — ответила Маша. «Они с Майей Васильевной сейчас придут». Новоприбывшие разбрелись, осматривая дом. Отстал только Леша. пользуясь тем, что его пушноволосая подружка Маша внимательно слушает рассказы художника Мити о повседневной жизни пансиона, он потянул Светлану в сторону и почти прижав её к стене коридора, сказал: "Нам надо поговорить. Лёш, ты с ума сошёл? Что за тайны?" Светлана смотрела на него строго, хмуря тёмные брови, но её щеках загорелся нервный румянец. "Ты прекрасно знаешь, о чём я, Свет. Я не могу больше" «Я от тебя с ума схожу. Скажи, что у нас все будет». «У нас ничего не будет», — прошипела она возмущенно, стараясь, чтобы ее не услышали ни с веранды, ни с гостиной, куда переместилась импровизированная экскурсия. «Никогда ничего не будет». Леша схватил ее за руку, и она вздрогнула. Электричество в них, что ли, в этих двадцатилетних парнях с их тонкой гладкой кожей, с этими горящими глазами от одного прикосновения в жар бросает. Лёша, ты немедленно отпустишь мою руку и больше никогда ко мне не прикоснёшься, тихо и яростно отчеканила Светлана. Никогда. Ты понял? Это из-за Маши, да? Он тоже старался говорить тихо, но напряжение между ними было такое, что каждую секунду казалось, вот сейчас сорвётся на крик. Свет, она мне не нужна совсем. Просто глупая девчонка. Я люблю тебя. Я на всё готов. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Лёша, ты меня на 20 лет моложе. Ты сын моей подруги. Ты сошёл с ума. И у тебя это пройдёт. Понимаешь? Это помешательство. Лёша снова коснулся её руки, и Света чуть не вскрикнула. Да что же это со мной? В самом деле. Паника уже мешала дышать. Ребята, возникший в коридоре Митя посмотрел на них с интересом. Да, Мить! Очень громко откликнулась Света и улыбнулась художнику. Как вы там? Ну, как? слегка удивлённо ответил Митя, растягивая слова и осматривая взволнованного, напряжённо вытянувшегося у стены Лёшу и раскрасневшуюся Светлану. Я провёл твоих гостей по дому, объяснил им, куда смотреть, и уже готов ухаживать за тобой, моя радость. Чудесно. Пойдёмте на веранду. Наверное, уже пора садиться, Лёша. Молодой человек, словно очнувшись, тряхнул головой и сказал: "Да, конечно, иду. Только сначала на кухню, надо напитки забрать". Митя пошёл вперёд вальяжной походкой уверенного в своей привлекательности мужчины, и Света, не оглянувшись на Лёшу, двинулась за ним. В слишком тесной для большой компании кухоньке на небольшом столе стояли многочисленные бутылки. Ого! Радостно приветствовал Митя и картинно поигрывая мускулами, начал азартно перебирать разномастные сосуды и читать этикетки. Может быть, пока высокое собрание изучает дизайн интерьеров, мы выпьем аперитив? Молодой человек? Нет, спасибо, мрачно отозвался Лёша. Я за рулём. А мне налей, Митя, решительно сказала Света. Мадам Ваш подход меня радует. Обрадованный Митя немедленно полез в кухонный шкафчик и достав две разномастные рюмки, плеснул в них бехеровки из овальной бутылки тёмного стекла. Светлана быстро чокнувшись, опрокинула рюмку и сразу протянула её снова. Ещё. Митя удивлённо поднял брови, но без возражений налил. Лёша молча вышел из кухни. проблемы с молодым человеком? Ну что ты, Митя? Какие у меня могут быть с ним проблемы? рассмеялась Света. Всё прекрасно. Просто прекрасно, дорогой. Ещё одну? Ну, давай. кивнула Света. И пойдём уже, там стол накрыт. Несомненно, мы пойдём, прямо сейчас. Митя притянул к себе Светлану и медленно со вкусом поцеловал. Наконец, я могу себе позволить то, о чём мечтал с весны. На этот раз электрического удара не случилось, но на поцелуй Светы ответила с удовольствием. Судя по всему, репутацию опытного соблазнителя Митя заработал честно. Ох, Митя, Митя. Она взглянула на него поощрительно, но вы освободилась из объятий. Пойдём, а то нас застукают. Давно у нас не было такого большого сбора, сказала Света, оглядывая стол. Она выглядела очень оживлённой, глаза горели, глубоко расстёгнутая белая рубашка подчёркивала смуглую яркость кожи. Лёша, которого посадили рядом с Машей, прямо напротив хозяйки дома, старательно отводил взгляд. Да, как в старые добрые времена. вежливо откликнулся Михаил Степанович. Ну что ж, друзья, прошу поднять ваши бокалы и отпраздновать успех художественного пансионата, который придумала и открыла моя дочь. За успех Светланы и Нади. Звон бокалов, стук столовых приборов и застольные разговоры заполнили старую веранду. За окном уже начинались сумерки. И круглые лампы с абрикосовым абажуром с кисточками отражалось в промытых стёкла хожурных окон. Мая Васильевна, сидевшая между Вадимом и Машей, секунду раздумывала, с кем из соседей по столу затеять разговор и рассудила, что лучше начать с девушки. Сын пока пусть займётся Надей. Её надо любой ценой возвращать в лоно семьи. Машенька, а чем вы занимаетесь? Учитесь? Ласково спросила вдова у девушки, которая едва притронулась к положенному на её тарелку салату. "Да, учусь", кивнула Маша. "На филологическом. Мы с Лёшей на сачке познакомились". "Ой, как интересно". Майя Васильевна с непринуждённостью опытной светской львицы пропустила незнакомое слово мимо ушей. Она нечасто общалась с молодыми девушками, но была уверена, что найти универсальную тему не составит труда. И чем же вы занимаетесь? Учусь, с некоторым удивлением повторила Маша. На третьем курсе. Да, да, конечно. Слегка смутилась вдова и объяснила. Я имела в виду вашу сферу интересов. Вы ведь, наверное, изучаете литературу, русскую? «Ну, Пушкина я люблю», — рассеянно ответила девушка, пытаясь угадать, что случилось с Лешей, который по дороге в Кратово был оживлен и весел, а сейчас как будто отключился от происходящего за столом. «Он думает, мне тут очень интересно с этим старичьем», — возмущалась про себя девушка. «Только этот потлатый вроде ничего выглядит, да и он какой-то...» «Пушкина...» А задача накивнула Майя Васильевна, которая казалось, что у студенток филологического должны быть более оригинальные вкусы. Впрочем, Пушкин это всегда хорошо. И чем же вы планируете заниматься после университета? Ну, пока не решила, призналась Маша. Может, пойду к отцу в офис пресс-секретарём каким-нибудь, а может, всерьёз займусь цифровым искусством. «Простите, чем?» Майя Васильевна не донесла до рта вилку с изящно наколотым кусочком огурца. «Ну, цифровым искусством. Рисую я на компьютере. Иллюстрации всякие. Ну, это для другого поколения, конечно. У меня даже родители не очень понимают, чем я занимаюсь. А уж они у меня помоложе, конечно». И Маша отвернулась к Лёше, не обращая внимания на застывшую от неожиданного удара под дых Маю Васильевна. Лёш, а этот парень с тату, он здесь кто? Не знаю. Астервинела процедил Лёша. На почему ты спрашиваешь? Его недобрый взгляд обрадовал Машу. Ревнует. Ура. И напустив на себя подчёркнуто невинный вид, она хлопнула ресницами. Да нет, я просто так спрашиваю. Он ведь не родственник. «Нет. Работает тут, в пансионе. Наездами. Какие-то уроки детям дает». И Леша повернулся к сидящей слева от него Марине. «Ба! Какой ты молодец, что приехала!» «Спасибо, Лешик». Марина тихонько сжала его руку, с нежностью ощущая крепкую гладкость кисти своего взрослого внука. «Знаешь, мне кажется, давно было пора, правда?» Тебе не кажется? Новое время настало только сейчас. Марина подмигнула ему. А мне кажется, твоя девушка скучает. И слегка наклонившись вперёд, обратилась к Маше. Маша, вы же собираетесь с Лёшей на выставку Вадима Игоревича? Там очень интересно. Кстати, о выставке, радостно подхватила тему Майя Васильевна. И её тоже нужно отпраздновать. Это успех, большой успех. Вадим слегка нахмурился и взъерошил волосы, но всё же не сумел сдержать улыбку и обернулся к Наде, приветственно поднимая бокал. Надя ответила ему улыбкой, чокнулась и чмокнула мужа в щёку. Спасибо, друзья. Приглашаю всех на выставку. Сияющий Вадим чокнулся со всеми, кто тянулся к нему своими бокалами, и, дождавшись относительной тишины, громко сказал: "У меня есть объявление. Мне предложили провести ещё одну выставку в декабре этого года, и я хочу пригласить Надю стать участницей этого проекта". Он повернулся к жене, которая смотрела на него снизу, запрокинув лицо, и от неожиданности никак не реагировала на его слова. Вадим, как здорово! Голос Марины, обычно мягкий и глуховатый, помолодел от радости. Какая прекрасная идея. Надя уже улыбалась смущённо, и Вадим, видя её растерянность, обнял жену за плечи и сказал, обращаясь ко всем: Мы на днях поедем к кураторам, покажем Надины на работы и решим, как лучше всё устроить. Да, дорогая, Майя Васильевна поджала губы и изобразила глубокую задумчивость. Взглянув на нее, Надя подавила легкую панику и кивнула. «Конечно, Вадь, просто это так неожиданно!» «Отлично, пап, круто!» Солидно кивнул отцу Леша и тут же беспокойно посмотрел на свету. Она вдруг как будто погасла, опустила голову и растерянно смотрела на тарелки с разворошенными закусками. Михаил Степанович тоже обратил внимание на дочь и громко, в своей лекторской манере объявил: "Но раз Наденька будет занята подготовкой к выставке, и она, я уверен, получится блестящей, у Светы осенью появится свободное время". Он мастерски интонировал и расставлял в речи выразительные паузы, каких уже не делают в наше время. И у нас с Альбиной тоже есть деловое предложение. В конце концов, пока ваш пансион будет закрыт, нужно использовать освободившийся творческий потенциал. Верно я говорю? Альбина мягко улыбнулась профессору, а Света обеспокоенно поинтересовалась. «Пап, ты о чем?» Светлана, торжественно ответил он. Мы с Альбиной хотим предложить сотрудничество с одним очень приличным колледжем, который организовали наши друзья. Дело там поставлено хорошо, и ты со своим свободным, а главное, современным французским языком будешь там очень полезна. А в деталях с ними будет легко договориться. Я дам все контакты. Светлана ещё не успела стереть с лица удивлённое выражение, а Лёша уже говорил ей: "Вот это класс! Будешь работать в Москве, Света, как здорово, правда же?" "Да тебе-то что?" вдруг не выдержала Маша. "И какая она тебе, Света? Она же в матери тебе годится!" Светлана, Надя и моя Васильевна уставились на молодую пару с ужасом. А длинноволосый художник Митя радостно заржал, наслаждаясь мизансценой. Маш, ты можешь помолчать? с раздражением сказал Лёша, и девушка шумно отодвинув стул, вскочила и метнулась от стола. Окинув быстрым взглядом замерших взрослых, Лёша выбежал за ней прочь с веранды. Вот так-да, пропел Митя и качнул горлышком бутылки над цветной рюмкой. Она сделала утвердительный жест и быстро, не дожидаясь тоста, опрокинула налитое в рот. За полуоткрытым окном веранды послышались шаги, короткая возня и Машин возмущенный голос. «Да вы вообще тут все извращенцы какие-то! Собрались, понимаешь!» Один с бабой живёт вдвоём, а себя младше, другие изображают счастливую семью, а сами по разным домам разъехались. Да на вас смотреть смешно. И ты на эту старуху смотришь, как как заткнись, дура. Яростно вскрикнул Лёшка, и Вадим вдруг почему-то взглянул на Надю виновато, будто был причиной этой грубости сына. Какая интересная сцена. Очень громко. Звенящим голосом провозгласила Майя Васильевна. А ведь ты говорил, Вадим, что девушка из хорошей семьи. Я уже давно заметила, что у неё довольно странные манеры. Мам, ну что ты сразу? Маша просто нервничает. Вадим попытался защитить подругу сына, но при этом так пристально и вопросительно смотрел на Светлану, что градус всеобщего замешательства только повысился. поражённая случившимся надя перевела взгляд на академика и альбину простите нас пожалуйста мы не знали маша никогда это всё так неожиданно надя не извиняйся ты не виновата что девочка не умеет себя вести с уморичным голосом ответил михаил степанович нынешние молодые считают себя вправе всех судить а они ещё ничего в жизни не сделали, ничего не добились, но почему-то громко указывают старшим на их так называемые промахи. Его голос дрожал, и Альбина положила ладонь на руку Михаила Степановича, нервно комкая ещё салфетку рядом с прибором. Миша, ну ты что, не надо. Представь себе, Аля, мне неприятно, что ты и я в моём доме выслушиваем инвективы какой-то пигалице. Голос профессора начал забираться к высоким частотам, и тихо Альбина ответила ему неожиданно властно. Миша, просто перестань. В конце концов, мы с тобой такое слышали уже сотню раз, и ничего. Она устало вздохнула и начала поправлять беспорядочно стоящие тарелки на потерявшем изначальное великолепие столе. Михаил Степанович на секунду запнулся, потом кивнул. «Да, душа моя, ты права». «Конечно». Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал с такой непринужденной нежностью, что сердца собравшихся за столом женщин на мгновение сжались от зависти. «У молодежи всегда все так бурно». Слегка не в попад, легкомысленным тоном заметила Марина. И моя Васильевна уставилась на сватю, явно сдерживаясь, чтобы не ответить ей резкостью. Света вдруг громко засмеялась, но под пронзительным взглядом отца осеклась и снова схватилась за бокал с вином. Предлагаю тост. Михаил Степанович поднялся, как будто отсекая своей высокой фигурой пространство за пределами стола, и все с облегчением стали смотреть на него. за этот дом, за наше семейное гнездо, в котором сегодня, благодаря моей дочери, собрались дорогие нам люди. Спасибо вам за то, что приехали, за то, что разделили успех наших детей. Я желаю всем здоровья и процветания, и хочу, чтобы мы ещё много раз собирались за этим столом, этим составом. Ваше здоровье. Михаил Степанович высоко поднял бокал, и в центре стола потянулись руки с хрусталем, наполненные разноцветными напитками. Светлана залпом осушила бокал, и Митя в очередной раз спросил интимно. — И еще, Светочка? Она кивнула и тут же снова поднесла бокал к губам, но выпить не успела. В дверях появился Леша и начал пробираться к своему месту у стола. — А Маша где? — А Маша где? Резко и громко спросила Света: "Не знаю", ушла. "Немедленно иди за ней, ты слышишь?" Света приподнялась, и все взгляды теперь были прикованы к её покрасневшему яростному лицу. "Ты её сюда привёз, ты её и увести должен. Понял?" Последнее слово, будто недопечённый колобок, выкатилось из её рта без буквы Н. и рязанула своей вульгарностью. Лёша вздрогну и собирался ответить, но передумал и быстро вышел, тяжело ступая по деревянному полу. Света со злым лицом села, махом опрожнила свой бокал и снова протянула его Мите. Художник молча налил ей вина, уже без улыбки, оценивающе глядя из-под лобья на предмет своего романтического интереса. Света откинулась на спинку стула и, держа бокал в одной руке, другой, неряшливым движением, шире распахнула ворот белой рубашки. Всем внезапно стало ясно, как она пьяна, и в воздухе над столом сгустилась неловкая брезгливость. Наверное, нам уже пора ехать, время позднее, громко подчёркнуто светским тоном произнесла Майя Васильевна. Как ты думаешь, Вадим? Да, конечно. Мы же с Лёшей приехали. Лучше всем вместе и уехать, наверное. Вадим вопросительно взглянул на Надю, но та не заметила. Её внимание было сосредоточено на Свете, которая теперь странно кривила рот и тяжело дышала. Свет, тебе нехорошо? обеспокоенно спросила Надя. Мне прекрасно. Хрипла та звалась Света и сделала широкий жест рукой, едва не расплескав вино. У меня тост. Налейте всем. Митя, ну но... может, уже не стоит? Попыталась вмешаться Надя и тут же осеклась, почувствовав, что своими возражениями только придаёт очевидной проблеме некий законный статус. Недаром же все другие ведь молчат, куда я лезу? одёрнула она себя. Митя очень спокойно поднялся со стула и начал, меняя бутылки, методично наполнять рюмки и бокалы гостей. Но Светлана не дождалась, пока он закончит. За кэлью. Я хочу выпить за кэлью. Каждый из вас. Она с неточной горькой улыбкой обвела гостей рукой. Нашёл себя в жизни. У каждого своя колия. Папа у нас учёный, Вадим художник, Надя жена. Вывод, резко указав на мою Васильевну, Света покачнулась и схватилась левой рукой за край стола, и стоящая на нём посуда отозвалась тонким звоном. Вдова Альбина. Альбина у нас лингвист. Только вот я я произнесла она с нажимом. Человек без клей. Но у меня есть шанс. Наверное. И давайте за это выпьем. Света, тебе лучше сейчас выпить кофе. Хмурясь, поднялся Михаил Степанович и, не глядя, протянул руку Альбине. Михаил Степанович, не волнуйтесь за Свету, я займусь, я помогу. Засуетилась Надя. Все одновременно поднялись и зашумели, покидая стол. Марина положила руку на спину дочери, которая растерянно смотрела на смущённых гостей и шепнула: "Не волнуйся, ну случается, ничего страшного". "Спасибо, мам", пробормотала Надя и, повернувшись к Вадиму, переспросила: "Что ты сказал?" "Я должен отвезти маму". "Ну, конечно, разумеется. Пожалуйста." Захватите меня завтра по дороге в аэропорт. Быстро, будто боясь отказа, добавил Вадим. Я буду дома, хочу проводить Марину Юрьевну. Надя посмотрела на него удивлённо, но Марина вмешалась. Вадим, спасибо, конечно, мы обязательно заедем. А то в эти дни всё так сумбурно, мы даже не поговорили толком. Я очень рада. Михаил Степанович остановился в паре шагов от стола и с тревогой смотрел на Свету. которая совершенно обмякла и неловко развалилась на стуле. И эта несчастная женщина, беспомощная, слабая, с нелепыми пьяными жестами и мутным взглядом, его дочь, он сам не понимал, чего в его душе сейчас больше: сочувствия или гнева. Взять бы её за грудки, да встряхнуть хорошенько. Но разве девочке от этого станет легче? Михаил Степанович вздрогнул, когда Альбина провела ладонью по его плечу и тихо сказала: "Миша, поедем. Нам тоже пора. Завтра позвоним и узнаем, как она". "Хорошо, Аля. Да, ты права". Профессор кивнул и, сутулившись больше обычного, направился к выходу.